Глава 3. Татьяна Никифорова. Паук меня отпустил, но я почему-то ещё несколько минут толкалась то в приёмной, то в коридоре, и не страшно Павлу Константиновичу оставаться в офисе одному. Мне всегда не по себе, если это происходит в вечернее время. Даже иногда кажется, будто слышу шаги. Один раз набралась смелости и решила проверить, а это был сторож. Неудобно вышло, когда я выскочила прямо на него, размахивая мобильным с включенным фонариком. Что поделаешь, если побаиваюсь темноты? Но не спрашивать ведь у начальника, может, ему свет в приемной оставить? Вызвала такси, дождалась ответного звонка и села в авто. Пора домой. Странно так. Почему из всех сотрудниц в офисе он попросил заменить Инну именно меня? Против воли вспомнилось гадание. А может, это и правда судьба. И упала я прямо перед ним. О том, какими методами он помогал мне подняться, лучше не вспоминать. Но поймала себя на мысли, что паук уже не кажется таким отвратительным. Обычный мужчина, видимо, со своими проблемами. Трудолюбивый опять-таки. Праздничный день, а он сидит один и работает. Не самые худшие качества. Дома тоже то и дело вспоминала о Павле Константиновиче, и сама не заметила, как достала муку, яйца, дрожжи и замесила тесто. Буду печь пирожки с яблоками, духовые, по бабушкиному рецепту. Из-за постоянной занятости готовила я редко, но если уж бралась, то получалось вкусно. Поэтому я легла спать в половине двенадцатого, а на столе осталось полное блюдо пирожков, накрытых полотенцем. И кто придумал работать в субботу? С этой мыслью открыла глаза в половине шестого утра. Хотелось укрыться с головой одеялом и никуда не выходить. Но надо. Поэтому умылась, собралась, позавтракала и вышла из дому. К счастью, лёд растаял, и можно было ехать на своём авто. Коробок с пирожками поставила на соседнее сидение. И зачем, спрашивается? Глупо? Очень глупо. Ну почему бы и не угостить коллег? И одного конкретного коллегу. Пока я ехала на работу, позвонила Катя. Подруга, ты куда пропала? Щебеталана. Какие планы на завтра? Гуляем? Нет, извини. Я работаю сегодня. Завтра хочу отдохнуть. Ох, Танька, ну что у вас за начальство? Ты ведь 31-е дежурила. Уж в субботу мог бы и отпустить. Мог бы «Паучище, как есть. Если ты передумаешь, звони. Вика с нами идёт, а Ольке тоже не получается». Пообещав подруге, что непременно позвоню, если мне захочется отдохнуть с ней в каком-нибудь баре или кафе, я оставила девятку и пошла к офису. На этот раз без неприятных падений. Павел Константинович ещё не приехал, а ключа от приёмной у меня не было. Поэтому ещё четверть часа бегала по этажам в поисках ключа. Наконец открыла двери и плюхнулась за компьютерный стол. Про пирожки совсем забыла, оставила коробок на столе, а сама занялась делами. Дверь отворилась 10 минут спустя. Доброе утро, Павел Константинович, подняла голову. Доброе, Татьяна Александровна, ответил начальник. Он выглядел невыспавшимся, даже жалко стало. Интересно, во сколько он уехал? А паук втянул воздух носом. Чем пахнет? поинтересовался он. Я принюхалась. Может, ему духи мои не нравятся или едой? А! вспомнила я о своём сюрпризе. Я пирожки испекла. Хотите? Павел уставился на меня, будто впервые видел. Где испекла? Дома. Где же ещё? Хороши получились. Угощайтесь. Вон коробок на столе. Начальник подозрительно покосился на коробок, открыл и взял пирожок. Не садись на пенёк, не ешь пирожок. Вспомнилась детская сказка. Но, конечно же, ничего дурного с Павлом не случилось. Он надкусил пирожок, проживал с таким видом, будто пробует таракана. Проглотил и взял себе ещё один. Вам сколько оставить на обед?" спросила я. "Штуки три", как-то нервно ответил он и скрылся за дверью кабинета. "Три так три. Я что, против, что ли?" Взяла из шкафчика чистую тарелочку, положила на всякий случай пять и накрыла салфеточкой, чтобы никто не позарился, а остальные в перерыв отнесла в родной отдел. Там все были счастливые. "Возвращайся поскорее, Татьяна." — пробосил Игорь, начальник нашего отдела. «Мы без тебя, как без рук». «Это уж как Инна вернётся», — ответила ему. «Павел Константинович и слышать ничего не хочет». «Ещё бы! Где такой клад найдёшь?» «И всё-таки приятно, когда коллеги считают тебя кладом. Я вернулась в приёмную и вовремя, потому что явился посетитель. Не абы кто, а сам хозяин компании». Он был постарше Павла лет на 8. Ему недавно исполнилось 39, и мы всем офисом скидывались на подарок. Но выглядел Дмитрий старше, наверное, потому что часто хмурился и вечно являлся наскоком и так же быстро исчезал. Поэтому из далека, завидев смуглое недовольное лицо начальства и зачёсанные на пробор короткие тёмные волосы, все спешили убраться с пути. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. поднялась ему навстречу. "Инна, где?" спросил тот, не удостоив меня приветствием. "Заболела. Тогда как вас там, Татьяна Александровна?" "Таня, принеси нам два кофе". И тоже скрылся за дверью. Я включила электрочайник и заварила напиток. Уже открыла дверь, когда услышала: "Что значит расстался? Делать тебе нечего?" Завтра же с любой подходящей девицей. Сам знаешь, иностранцы больше доверяют женатым. Или хотя бы мужчинам, которые состоят в отношениях. А твоя Ника — это статус Паша. И вообще, давно женился бы на ней. Не было бы проблем. «Я не собираюсь на ней жениться, Дмитрий Андреевич», — недовольно отвечал Павел. «Значит, у него и девушка имеется». «Или уже бывшая девушка?» Я осторожно постучала и внесла под нос. И года не прошло, буркнул Павел. Простите. ответила беззлобно и отметила, что в руках у Дмитрия Андреевича один из моих пирожков, и этот голодный, зато остальных уже нет. Татьяна, для всех я не принимаю, добавил паук, я кивнула и скрылась за дверью. Никогда не имела гадкой привычки подслушивать, а тут как демон вселился, стала под дверью. и прижалась к ней ухом. «Ты меня понял?» настаивал Дмитрий Андреевич. «А мне всегда казалось, что последнее слово за пауком. А казалось, что казалось. Ой, даже в рифму». «Понял», угрюмо отвечал тот. «Буду с барышней. Завтра в шесть в ресторане. И не в таком расположении духа, а то у, у инвесторов и еда скиснет. Давай, Паша, от этого договора слишком многое зависит». Хорошо. Я отпрянула от двери и села на место, и вовремя, потому что Дмитрий Андреевич уже появился на пороге. А больше пирожков нет? обернулся он к пауку. Нет, я ответила вместо него. Колег угостила. О, так это твоих рук дело, заулыбался Дмитрий. Ценный содрудник, Павел, береги девушку. До встречи, Татьяна. До свидания, Дмитрий Андреевич. и начальство к счастью покинуло нас. Паук пошёл проводить гостя, а я покосилась на часы. Ещё час рабочего дня и домой. Что может случиться за 1 час? Ничего, как бы не так. Павел вернулся ещё более мрачным, чем уходил, и страшно недовольным. Что-то случилось? тихо спросила я. А? Он будто только вспомнил о моём существовании. Нет. То есть да. Видите ли, Татьяна. Стоп. А вы замужем? Ой. Неужели оно? Я покраснела и тихо ответила. Нет. А молодой человек имеется? Нет. Чудесно. Вон как обрадовался. Может, ей и правда ему не безразлично. Поправила жакет, юбку, скромно потупила взор. Мне на завтра нужна спутница. Не подумайте ничего дурного, просто инвесторы из-за границы предпочитают иметь дело с мужчинами, которые состоят в отношениях. Другие им кажутся легкомысленными, что ли. Так вот, Татьяна, ничего не планируйте на вечер. Вы едете со мной. Конечно же, за премию. Он что, меня купить собирается? Я даже обиделась. Я и просто так поеду, ляпнула не думая. А потом опомнилась. Ради нашего офиса. «Да ладно. Любой труд должен вознаграждаться», — отмахнулся Павел Константинович. «Сейчас поезжайте домой, а завтра форма одежды парадная. Мы идём в ресторан. Заеду за вами в четыре». «Договорились. Тогда до завтра. И я живу». «Я знаю, где вы живёте, Таня. И завтра будет лучше, если мы будем на «ты». «Он знает, где я живу. Откуда?» интересовался, случайно видел или, может, и правда я Павлу симпатична. Вот бы получить ответ, но в лицо не спросишь. Я побежала домой, раздумывая на ходу, что делать завтра. У меня были приличные платья, но лишь одно годилось для ресторана. И причёска, и макияж. Как всё успеть? Влетела домой и тут же зашла в нашу общую беседу с подружками. Девчонки, спасайте! Напечатала быстро. Паук пригласил меня в ресторан на встречу с инвесторами в роли его девушки. Что делать? Девочки тут же засыпали ответами. Я одолжу тебе своё сиреневое платье, писала Катя. Я приеду утром помочь с макияжем и причёской. Это Оля. Она работала в салоне красоты. А я просто морально поддержать. Вика. Он тебе признался? Ты в него влюбилась? «Что между вами происходит?» «Всё завтра», — написала девчонкам и вышла из интернета. «Ой, мамочки, даже представить страшно. И как мне не упасть в грязь лицом? Я, конечно, разбираюсь в деятельности нашей компании, но не на таком высоком уровне. И как не опозорить Павла, и не скажет ли чего Дмитрий Андреевич? У-у-у, стоит ли упоминать, что ночью...» Мне не удалось и глаз сомкнуть, и когда утром увидела своё отражение в зеркале, едва не взвыла. Волосы свалялись, под глазами тени, губы потрескались, как будто целовалась на морозе. Беда. Но только я успела умыться и позавтракать, как раздался звонок в двери. Подруги мигом заполнили комнату, наполнили её шумом и гамом. Так молчать. Катя, как всегда, взяла ситуацию в свои руки. Таня, выкладывай, во что ты впуталась. И я как могла изложила ситуацию, и о том, как начальнику понравились пирожки, и о том, как Дмитрий Андреевич приказал меня ценить, и, конечно же, о том, что подслушала под дверью. Значит, субъект свободен, сделала свои выводы Катя. Отлично, осталось сделать из тебя принцессу, а пока что извини, ты похожа на кикимору. И понеслось. Ближайшие 3 часа подруги надо мной издевались, иначе не назову. Одно сиреневое платье чего стоило. Оно обтягивало фигуру, как вторая кожа, при этом длинной было по колено, что делало его приличным для делового разговора. И всё-таки я ощущала себя неуютно. Оля колдовала над причёской. Получился шикарный начёс, подколотый и переливающийся заколкой. Туфельки нашлись, мои любимые Яглянула в зеркало и обалдела. Оля выбрала бледно-розовые тени, и глаза почему-то стали казаться больше, и губы стали пухлее. Конечно, одевала ежедневный макияж, но вот такой для меня редкость. Хороша подруга, прищёлкнула языком Вика. Он будет твой, подмигнула Катька. А часы уже показывали начало четвёртого. Выйти и ждать у подъезда. Не особо-то прилично. Поэтому проводила девчонок и уставилась в окно. Ещё четверть часа спустя у подъезда припарковался знакомый чёрный BMW, и на телефон пришло сообщение: "Жду". Я так нервничала, что сначала застегнула пальто, не найти пуговицы, а затем и вовсе решила не застёгивать, потому что не хотела заставлять Павла ждать. Поспешила вниз по ступенькам, дверца автомобиля тут же отворилась, И я села внутрь. Паук окинул меня придержливым взглядом и, кажется, был даже немного удивлён. Прекрасно выглядите. Выглядишь, сказал он. Готовы обеспечить нашей компании новый договор? Ещё бы, заставила себя улыбнуться. Тогда поехали, Татьяна. Удачи нам. И автомобиль, заурчав, сорвался с места.